Опять задница. Пробегая вторую перестрелку, они потеряли флиша. И под пробегая, Фингвит подразумевал, что они реально бежали через нее, пока орки с юдишками полили друг по другу из-за импровизированных баррикад. А под потеряли он подразумевал, что этому засранцу начисто снесло голову, когда ему в ухо попал заряд и стреляло. Спуститься обратно на тот уровень Юдишечьего корабля, где Фингвиту и его парням требовалось оказаться, чтобы попробовать захватить управление пушками, было несложно. По мере того, как основная часть пацанов пробивалась вглубь, способность юдишек беспокоиться о том, что поблизости может красться маленькая группа гротов, пропорционально уменьшалась. Даже представляй кто-нибудь, что пальцы тут, У защитников имелись гораздо более крупные, в буквальном смысле слова, проблемы. Фингвит даже заметил, как по одному из коридоров протискивалась огромная фигура смертотреда, который, зацепившись одной из выхлопных труб за потолок, яростно орал через динамики и полил из своего вооружения по всему, что видел. Справедливости ради, это ничем не отличалось от нормального поведения Смертодреда. Фингвит был не до конца уверен, с чего бы Орку и без того уже навеки встроенному в небольшую металлическую емкость так уж злиться, попав в другое, чуть более объемное металлическое помещение. Но мышление Смертодреда все равно обычно не имело смысла пытаться понять. Нет, проблема заключалась не в том, что юдишки как-то особо сосредотачивали на них свое внимание. Проблема заключалась в том, что все сложнее становилось отыскать часть корабля, не являющуюся полем кровавой битвы между двумя сторонами, которые, возможно, и предпочитали убивать тех врагов, что активно пытались их убить однако совершенно не заботились о том, как бы не попасть в процессе по гроту. Юдишки воспринимали пальцов как менее габаритные, но все же стоящие цели. Орки же с удовольствием подстрелят грота, чтобы тот убрался с траектории следующего выстрела. Или, если сочтут это потешным. «Вон туда надо перейти», – произнес Фингвит, когда они добрались до перекрестка. На другой стороне находился еще один коридор, пересекавший корабль поперек. В том направлении, куда им требовалось двигаться. Равно как и тот проход, где они сейчас крались, он пролегал перпендикулярно основному наступлению орков и потому в некоторой степени защищал от полыхающих выстрелов, которые, вот ведь не задача, молотили туда-сюда перед ними. «Не хочу туда идти». Прямо сказал Ратток, качая головой. «Ага, ну оно нам надо», — ответил Фингвит. «А то ж мы не смогем намутить то, что должны намутить, и потом нам все равно напинают». Он покрепче сжал свое полило и сделал глубокий вдох. «За мной!» Он выбежал под обстрел, издавая бессловесный крик, который одновременно являлся ревом вызова тем выстрелом, что могли попытаться лишить его жизни, воплем страха от возможности умереть, а также молитвой горку и морку, чтобы те сочли уместным дать ему пожить еще чуть-чуть. А он со своей стороны смог запустить кое-какие по-настоящему смачные разрушения. На ходу он панически полил, выпуская заряды вправо, куда-то в сторону юдишек. И один из врагов даже опрокинулся за упаковочным ящиком, наспех вытащенным на середину коридора в качестве укрытия. Фингвит понятия не имел, стало ли это результатом одного из выстрелов, однако в своей голове был готов приписать эту заслугу себе. Мгновение спустя что-то едва не попало в эту самую голову, и он пригнулся, инстинктивно и слишком поздно, чтобы это имело хоть какое-то значение. От пола перед ним срикошетил выстрел, нечто разорвалось слева, а потом он оказался на другой стороне, в относительно безопасном противоположном коридоре. Остальные набились следом, невредимые, только тяжелодышащие и с широко раскрытыми глазами. «Видали?» – спросил Фингвит с гораздо большей уверенностью, чем ощущал. «Вообще ни о чем! Они ж заняты слишком, чтобы про нас заморачиваться! Погнали к следующему, пацаны!» Именно на следующем флишу и снесло голову. Что, по мнению Фингвита, было по делом, раз тот не позаботился о ней получше? Собравшись в кучу, они устремились на другую сторону. Фингвит двигался во главе. Как он посчитал, пойти первым будет выглядеть отвагой, хотя на самом деле прикинул, что у него есть шанс успеть перебежать, прежде чем кто-нибудь додумается сознательно перевести линию огня на шайку гротов, а вот тем, кто позади, может так уже не повезти. Как оказалось, он, возможно, был и прав. Фингвит уже успел одолеть большую часть пути к проему на противоположном конце, когда услышал сзади пару тревожных криков и взрыв, который даже в окружавшей их всех какофонии прозвучал довольно влажно и близко. Добравшись на ту сторону, он оглянулся на остальных, ввалившихся внутрь мимо него, и не досчитался одного грота, а посреди пола осталось лежать маленькая зеленые тельцы. «Какая потеря?» — всхлипнул Свик, утирая нос. «Ась?» — переспросил Грабба. «Че это? Ну я ж не могу вернуться и захапать его шмот, дек? Сказал свик, печально повернувшись к товарищу Гроту. «Я ж тоже без башки останусь. Так он и будет там лежать, недоподнятый и бесхозный. Я ж реально хотел кое-что из того шмота, а этому говнюку даже не хватило приличия помереть там, где я б смог это у него подрезать. Это сейчас не важно!» Громко произнес Ратток. «Ага, точняк», — согласился Фингвит. «Надо ж дальше перейти не Возразил Ратток, покачивая у Фингвита перед носом своим пальцем с длинным когтем. Надо побазарить про то, как ты сейчас одного из наших угробил. Фингвит с некоторым недоразумением уставился сперва на палец, а затем на его владельца. Чё? Ежели этот говнюк не хотел, чтоб его убили, так надо было лучше пригибаться. Я тут вообще не при делах. Это ж твой план был. Обвиняющий заявил Раттак, ткнув пальцем в грудь Фингвиту. «Это Клешняка план был?» «Ага, а клишняк помер», заметил Раттек. «Не надо было плана держаться, могли ж, чё могли?» вопросил Фингвит, ткнув его в ответ. «Назад пойти и в бортолом сныкаться? Нам на этих зоганых хреновинах обратно нарубило не долететь, а когда парни к ним бы вернулись, они б нам бошки порасшибали за то, что не сделали, что должны были». Либо так, либо юдишки победили, а потом они б нам бошки порасшибали, а то и хуже. Чтоб нам бошки не порасшибали, один путь, плана держаться. Ратток скрестил руки и яростно посмотрел на Фингвита. Мне неохота закончить как флиш. Но Фингвит же шарит. Робко пискнул Дайзик. Нам в натуре бошки порасшибают, ежели этого не сделаем. Фингвит приподнял брови, глядя на Раттока. «Ну чё, как порешаешь большую загадку расшибания бошек? Я жду!» Фингвит сам бы отпинал Раттока, если б до такого дошло, поскольку был не готов отказаться от тяжко заработанной власти. Однако было бы гораздо удобнее, не говоря уж о том, что несколько менее болезненно, если бы Ратток просто отступился по собственной воле. Ратток хмуро посмотрел на него в ответ. «Лады, держимся планы, покамест!» «Ништяк!» С ухмылкой произнес Фингвит. «Тады, но...» Перебил его Ратток. «Дальше все делаем по-моему!» «По-твоему?» С недоверием переспросил Фингвит. «Это как? Типа...» «Он запнулся!» «Э, вообще не в зок не врубаться и выглядеть как куча сквиговых каках? А то ж это все, в чем ты, мастер!» «Мне охота послушать, как оно по раттаку «Нерешительно», — высказался Дайзик. «Ага», — произнес Свик, смахивая последнюю из слез по бессмысленно сгинувшим трофеям Флиша. «Я слишком много вкалывал, чтоб всех ништяков лишиться. А по Раттеку, оно значит больше вот так вот не бегать?» С напором поинтересовался Грабба, дернув пальцем за плечо. «Тащим-то да», — просиял так. И от этой улыбки Фингвиту еще сильнее захотелось врезать ему. Впрочем, точно не было никакого смысла затевать драку, не выслушав план. В конце концов, остальные могли высмеять его, и Фингвит утвердился бы в роли лидера без необходимости что-либо делать. «Вот это видите?» Сказал Ратток, указывая наверх, на решетку в потолке. «Это воздуховод». «Юдишки делают отдельные мелкие туннели, чтоб воздух по ним шел». «Зачем?» — в замешательстве спросил Грабба. «Азок меня, чтоб я знал!» — отозвался Ратток. «Может, оно им не нравится с воздухом в одном месте быть? Это ж юдишки, не факт, что смысл есть. Короче, если туда заберемся, смогем проползти незаметно». «Где мы есть? Смотреть будем через отводы, когда мимо полезем, а потом снова наружу выйдем, как на нужном месте окажемся!» Он скрестил руки и с вызовом уставился на Фингвита. «Оно ж получше идея, чем бегать мимо шоблы парней и юдишек, которые друг подружки палят, дек?» Досадно, но похоже так и было. Однако Фингвит не собирался сдаваться. Вместо этого он обратился к частным вопросам. «Ага, ну и как ты туда забраться решил?» Как выяснилось, Ратток и на это быстро нашел ответ в виде одного из тех странных полудохлых и наполовину металлических юдишек, которые имели обыкновение бродить вокруг, занимаясь какими-то своими делами и не обращая особого внимания на окружающую обстановку. Конкретно в этого то ли попало один-два шальных заряда, то ли постреляла пара пацанов, оказавшихся без других мишеней. И в итоге наружу вытекли жидкости, казавшиеся важными. Он остановился на месте, оставаясь таким же окостенелым и прямым, но на обмякшем лице больше не было ни малейшего намека на сознании. Его давно удерживали в вертикальном положении какие-то приспособы, поскольку если его от души толкали, он просто делал шаг, чтобы сохранить равновесие, а потом снова застывал. Это значило, что при помощи толчков пальцам удалось заставить его встать точно под воздуховодом в потолке, и из крепкого и тяжелого тела получилась вполне годная замена лестницы для гротов которые способны неплохо взбираться по металлической стене, где нет ничего, кроме вмятин и заклепок. При наличии вкусно выглядящего сквига наверху или достаточно рассерженного орка внизу. Фингвит полез последним, взвешивая риски быть обнаруженным юдишками в коридоре и непонятные опасности воздуховода наверху. Увы, к тому моменту, как ноги Даздика уже скрывались из виду, а остальных не съел какой-нибудь ненасытный троглодит и не испарила высокотехнологичная система безопасности, Фингвит оказался уже самым последним в цепочке, и его лишили всякого подобия авторитета и инициативы. Рад так, уж кто-кто, но рад так, Пронырливый мелкий похититель еды с подбородком острее носа, который однажды подрался со стенкой, потому что два дня подряд в нее врезался. Этого было достаточно, чтобы у фингвитов скипела кровь. И вот теперь он полз в пыльной темноте лицом вровень с задницей дазика, а так шуровал первым в линии так беззаботно, как только хотел. Это было нелепо, это было оскорбительно, и это совершенно определенно полностью являлось виной Раттока. Он узурпировал командование по праву, принадлежавшее Фингвиту. И к тому же сделал это из-под тишка. Если ему хотелось взять бразды правления, следовало за них подраться, а не просто иметь идею получше. Это подход кровавых топоров, и Фингвит был не намерен такого терпеть. Теперь требовалось только придумать способ вернуть себе власть. Такой, чтобы не предусматривал необходимости за нее драться, ведь Ратток мог удачно попасть, а это было бы нечестно. Снова и снова прокручивая все в голове, Фингвит продолжал ползти в хвосте маленькой вереницы гротов, а в коридорах наверху, внизу и вокруг них орки с юдишками сражались и истекали кровью во все уменьшающихся количествах, умирая при этом во все возрастающих.